Глава 10. Пища далеких звезд Поджарив на оливковом масле яйца белок, добавив к ним ломтики авокадо, полезные жиры, хлеб из пророщенной ржи, сложные углеводы и яркий солнечный апельсин, я получаю восхитительный завтрак, а еще полный комплекс витаминов и минералов, включая микроскопические частички железа, Со сковороды, которые впитываются в яичницу в процессе приготовления. Кроме того, железо наряду с магнием и кальцием содержится в самих яйцах, а в авокадо есть калий, фосфор и цинк, не считая витаминов. Когда вы едите растения и мясо травоядных животных, вы питаетесь не только солнцем, но и звездами. Кальций, магний и железо, поглощаемые из земли растениями, которые потом едят животные и люди, Это те же минералы из далеких звезд. Есть они и в нас, землянах. Наши тела на 4% состоят из минералов. Поскольку практически вся наша пища живая, или еще недавно была живой, большинство питательных веществ, те же витамины, имеют органическое происхождение. Минералы не назовешь живыми. Это неорганические соединения, что отличает их от более сложных, углеродистых органических веществ, из которых состоит все живое. Но витамины и минералы, как вы убедитесь ниже, просто необходимы для нашего здоровья. Что бывает при дефиците звездного питания? Любопытный пример из истории. Сто лет назад Южные Штаты Америки поразила эпидемия загадочной болезни. Ее назвали пеллагрой. Кожа больных становилась странно утолщенной. Они теряли рассудок, многие умирали. В 1914 году больных было 100 тысяч, и никто не понимал причину болезни. Предполагали ее инфекционный характер, но врачи не могли предоставить убедительных доказательств, пока к разгадке тайны не подключился некий Джозеф Голдбергер. Он беседовал с больными, задавал им вопросы и тщательно записывал ответы. Голдбергер выяснил, что заболевали пелагрой в основном бедняки, питавшиеся скудно. Их рацион состоял преимущественно из кукурузного хлеба, патоки и свиного жира. Они никогда не ели свежих фруктов и овощей. Голдбергер понял, что причина болезни — плохое питание. Чтобы заставить людей поверить в то, что Пелагра вызвана дефицитом питания, а вовсе не вирусом, Голдбергер провел эксперимент. Он нашел тюрьму собственной фермой. Заключенные там питались свежими овощами, и не страдали пелагрой. Голбергер изменил их рацион, приблизив его к рациону жертв пелагры. Уже через несколько месяцев всех заключенных поразила болезнь. Когда им снова стали давать свежие овощи, они выздоровели. В конце концов, открытие Джозефа Голбергера было подтверждено. Пелагра оказалась не инфекцией, а результатом дефицита питания. Голдбергер умер, прежде чем было открыто питательное вещество, нехватка которого оборачивалась болезнью, неоцин витамин В3. Он был прав в своих выводах о целебной силе овощей и фруктов. Недостаток ниоцина — никотиновой кислоты провоцировал ухудшение состояния кожи, приводил к умственному расстройству и, в конечном счете, к смерти. Фрукт плюс овощ равно. Микроэлементы. С раннего детства меня постоянно пичкали свежими салатами. Я почему-то уверена, что не только меня, но и вас. Возможно, вы были послушной девочкой и уплетали горы овощей, не давясь брюссельской капустой. А может, ваша собака сидела на вегетарианской диете, доедая под столом ненавистную вам зелень, стоило вашим родителям отвернуться? Ладно. Все это было в детстве, но теперь, когда вы повзрослели, фрукты и овощи непременно должны стать частью вашего ежедневного рациона. Вам нравится гладкая нежная кожа? Вы предпочитаете мыслить ясно, видеть четко, Налегайте на фрукты и овощи. Чем больше я узнаю про витамины и минералы, тем больше радуюсь тому, что мне повезло жить в краю, где фрукты и овощи доступны круглый год. Они снабжают мои кости кальцием, обогащают кровь железом, питают иммунную систему витамином С. Где бы я ни была и чем бы ни занималась, куда-то ехала, тренировалась в спортзале или учила дома роль, салаты из шпината и рукколы, черешня, брокколи, кукуруза, баклажаны и помидоры делают меня сильнее, энергичнее и умнее. Что у вас общего с растениями? Так же, как наше тело запасает сахар в виде углеводов и жиров, растения откладывают излишки глюкозы в виде крахмала и жиров. Возьмите сладкие овощи, морковь и свеклу. Их сладкий вкус обеспечивают запасы сахара. А на другом конце спектра маслянистые авокадо и кокосовые орехи — это пример растений, которые откладывают излишки энергии в виде жиров. Строительный материал для костей. Кальций, витамин D, фосфор, магний. Могу похвастаться. За всю жизнь, при моей-то активности, у меня была всего пара переломов. Правда, не считая носа, который я ломала четырежды. Но и одного перелома мне хватило, чтобы осознать, насколько важно иметь запасы строительного материала для костей, особенно с возрастом. Как вы подробнее узнаете из главы 18 наши кости постоянно обновляются, поскольку старые клетки отмирают и рождаются новые. Поэтому пополнение запаса питательных веществ, необходимых для строительства здоровых костей, кальция, витамина D, фосфора и магния, совершенно необходимо, если вы хотите сохранить кости в целости на всю жизнь. Если вы питаетесь натуральными продуктами, возможно, вам хватает фосфора и магния. Но кальций многие женщины все равно недополучают, и им приходится прибегать к пищевым добавкам. Неожиданные источники кальция задумываясь об источниках кальция, мы чаще всего обращаемся к молочным продуктам, но темно-зеленые овощи, брокколи, кале, пекинская капуста, турнепс и другие немолочные продукты тоже предлагают щедрые порции кальция. Вместо стакана молока. Почему бы не попробовать? Соевое молоко одна чашка 300 мг кальция, столько же, сколько в коровьем молоке. Соевые бобы вареные, одна чашка 261 мг, брокколи отварная, одна чашка 180 мг, белые бобы, вареные, половина чашки 100 мг, калея сырая, одна чашка 90 мг. Миндаль горстка. 80 миллиграммов. Стройматериал для костей. Первое. Кальций. За что отвечает кальций? Структура костей, сокращение мышц, свертываемость крови, передача нервных импульсов, секреция гормонов. Требуется 1000 миллиграммов в день, но не более 2500 миллиграммов в день. Чем чреват дефицит кальция? Отставание в росте, в детстве, уменьшение костной массы у взрослых, остеопороз в пожилом возрасте. Его можно найти в молоке и молочных продуктах, в зеленых овощах, в стручковых, в тофу, в рыбе с костями. Второе. Фосфор. За что отвечает фосфор? Структура костей и зубов, PH-баланс в организме, энергетический обмен, формирование клеточных мембран и генетического материала. Требуется от 700 до 4000 мг в день. Чем чреват дефицит фосфора? Мышечная слабость. Боль в костях. Редко вызывается плохим питанием, чаще злоупотреблением алкоголем и приемом лекарств, нейтрализующих фосфор. Его можно найти в мясе, рыбе, птице, яйцах, молоке и молочных продуктах. Третье. Магний. Магний отвечает за структуру костей и зубов, синтез белков, сокращение мышц, свертываемость крови. Требуется от 310 мг до 350 мг в день. Дефицит магния чреват мышечной слабостью, нарушением координации движений, отставанием в росте у детей. Источники магния. Зеленые листовые овощи цельное зерно, орехи, семечки, морепродукты, бобы, шоколад, какао. 4. Витамин D. За что отвечает витамин D? Здоровье костей, уровень кальция в крови, выработка серотонина. Его нам требуется от 15 до 100 мг в день. При недостатке витамина D развивается рахит у детей. Слабые кости, кривые ноги. остеомоляция у взрослых размягчение и деформация костей. Его можно найти в витаминизированном молоке, яйцах, сливочном масле, жирной рыбе: лосось, сардины, сельдь. Синтезируется в организме во время пребывания на солнце. Витамин Счастье. Наше настроение во многом зависит от микроэлементов. Скажем, витамин D играет важную роль в выработке серотонина, так называемого гормона радости. Дефицит витамина D может обернуться унынием и апатией, и это означает, что без витамина D вы просто не можете быть счастливы. Нам повезло, мы имеем возможность получать витамин D с пищей или от солнца. Хотя мы не можем питаться энергией непосредственно от солнечных лучей, дневную дозу витамина D — нам обеспечивает сам организм, вырабатывая его под воздействием солнечного света. Легкая утренняя пробежка, и вы не только зарядились энергией, но и получили порцию витамина D. Точно так же, как растения используют свет, чтобы вырабатывать энергию через фотосинтез, наша кожа ловит солнечные лучи и синтезирует витамин D. В летний полдень достаточно минут 20 побыть на солнце, и тело успевает выработать, 20 тысяч международных единиц витамина D. А если учесть, что рекомендуемая дневная норма для людей не старше 50 лет составляет 200 международных единиц, совершенно очевидно, что солнце является эффективнейшим поставщиком этого витамина. Разумеется, если зарядили дожди, вы можете принимать витамин D из пищи. Витаминизированное молоко, яйца, сливочное масло, жирная рыба — Все это отличные источники витамина D. Если вы подозреваете, что вам его не хватает, пусть врач проведет простейший тест. И при невозможности пребывания на солнце или дефиците продуктов, содержащих витамин D, вы можете принимать его в качестве биологически активной добавки. Но помните, кожу следует защищать. Обязательно наносите солнцезащитный крем. На все открытые участки тела, если планируете пробыть на солнце больше 20 минут. Крови творцы железо, медь, фолиевая кислота В12 Представьте себе, как кровь полноводной рекой течет по венам и артериям, доставляя разнообразные грузы в самые отдаленные уголки вашего тела. Кровь разносит по телу кислород, переносит в легкий углекислый газ поставляет клеткам питательные вещества, собирает отходы жизнедеятельности. Чтобы организм мог производить здоровые и работоспособные кровяные тельца, ему необходимы железо, медь, соли, фолиевые кислоты и витамин В12. Вегетарианцы в погоне за железом. Если вы вегетарианка, вам следует почти вдвое увеличить рекомендуемую дневную норму потребления железа, чтобы предотвратить его дефицит. Из растений лучшими поставщиками железа заслуженно считаются стручковые овощи, соевые бобы, тофу, орехи, сухофрукты, например, курага, темно-зеленые листовые овощи, например, шпинат, листовая капуста, кале, батварепы, витаминизированные злаки. Но убежденным веганам стоит принять дополнительные меры предосторожности. Организму не так-то легко усваивать железо из растительных источников, зато в этом ему поможет витамин С. Сбрызните лимонным соком паровую кале, приготовьте красивый салат из шпината и клубники, украсьте тофу тушеными помидорами. Чтобы ваши блюда стали как можно питательнее, сочетайте железосодержащие продукты и пищу, богатую витамином С. Еще одна головная боль для вегетарианцев — это витамин В12, потому что он содержится только в продуктах животного происхождения. Витамин В12 выполняет ряд очень важных функций, например, отвечает за состояние нервных клеток. При его длительном дефиците может пострадать ваша нервная система. Вегетарианцам стоит обратить внимание на продукты, богатые витамином В12, такие как злаки — крупы и диетические дрожжи. Не пренебрегайте пищевыми добавками. Кроме того, врач может назначить вам инъекции В12. Кроветворцы. Первое. Соли, фолиевой кислоты. За что же они отвечают? ДНК и красные кровяные тельца. Аминокислотный метаболизм. В день требуется от 400 до 1000 мг. При недостатке... Может развиться анемия, слабость, усталость, головная боль, нарушение концентрации внимания, ранки во рту и на языке, повышенный риск дефекта нервной трубки плода. Его источник — зеленые листовые овощи, цитрусовые фрукты, соки, субпродукты, бобовые, семена, витаминизированные злаки и крупы. Второе. Витамин В12. Помогает усвоению солей фолиевой кислоты. Расщепляет жиры и аминокислоты. Отвечает за состояние нервных тканей. В день нужно всего 2 миллиграмма. Чем чреват его дефицит? Анемия, усталость, нарушение краткосрочной памяти, повреждение нервов, ведущее к параличу. Его можно найти в мясе, рыбе, птице, молоке, витаминизированных злаках и крупах, В натуральном виде содержится только в продуктах животного происхождения. Третье. Железо. Образует гемоглобин — красный пигмент крови, выполняющий функцию переноса кислорода из легких к тканям. Образует мышечный гемоглобин — кислородосвязывающий белок скелетных мышц и мышцы сердца. В день необходимо от 18 до 45 мг. При его недостатке — Может развиться анемия, слабость, усталость, головная боль, бледность кожи, низкая сопротивляемость холоду, сниженная способность к физическим нагрузкам, снижение умственной работоспособности. Содержится в мясе, рыбе, птице, цельном зерне, яйцах, бобовых, сухофруктах, витаминизированных злаках и крупах. Четвертое. Медь. Помогает усвоению железа препятствует образованию свободных радикалов. В день нужно употреблять от 900 до 10 тысяч миллиграммов. При нехватке меди развивается анемия, деформация костей. Его можно найти в таких продуктах, как ливер, морепродукты, орехи, семечки, цельное зерно. Если говорить о дефиците питательных веществ, то чаще всего встречается нехватка железа, вызывающая анемию. Кстати, женщины подвержены ей больше, чем мужчины. Наиболее распространенные причины дефицита железа — это потеря крови, недостаток железа в пище, кишечные заболевания, препятствующие усвоению железа, например, целиакия. Особенно велик риск развития анемии у беременных, вегетарианок и женщин, страдающих обильными менструальными кровотечениями. Симптомы анемии — усталость, тошнота, Затрудненное дыхание, холодные конечности и учащённое сердцебиение. Если вы обнаружили у себя признаки анемии, обязательно обратитесь к врачу. При необходимости он может назначить вам железосодержащие препараты. Только не пытайтесь подбирать их самостоятельно. Избыток железа в организме может навредить вашей печени. Женщинам, планирующим беременность, стоит обратить внимание на присутствие в рационе фалатов. Добавки с фолиевой кислотой, способствующие правильному развитию плода, многие будущие матери принимают и до, и во время беременности. Антиоксиданты. Витамин С, витамин А, силен, бета-каротин, витамин Е. Иногда я люблю перекусить дольками яблока с миндальной пастой. Если я нарезаю яблоко и вдруг отвлекаюсь на телефонный звонок, то, вернувшись, Неизменно обнаруживаю, дольки покрылись коричневатым налетом. Такое потемнение — результат процесса, известного как окисление. Вы спросите, какое отношение имеет мякоть яблока к тканям вашего тела? Все дело в том, что под воздействием загрязненного городского воздуха схожие процессы происходят и внутри нас. В случае с клетками яблока невелика потеря. Но к своим клеткам вы должны быть внимательнее. Да, конечно, ваше тело постоянно регенерирует клетки. И если яблоко темнеет и портится, то у вас на смену старым клеткам появляются новые. Но иногда в поврежденных клетках молекулы распадаются, теряя один или два электрона и превращаясь в так называемые свободные радикалы. Лишившись своих частичек, они выходят на поиски утраченного, иногда повреждая другие клетки и инициируя цепочку клеточных процессов которые могут привести к болезням сердца, раку, артриту, катаракте и диабету. Свободные радикалы продолжают окисление на клеточном уровне, нанося ущерб соседям и ускоряя процесс старения тела, включая кожу. Что же делать? Вы можете помочь организму щедрыми дозами антиоксидантов в виде апельсинов, моркови, зеленых листовых овощей, цельного зерна, клубники, орехов, всех тех замечательных продуктов, о которых мы уже говорили. Витамин С, витамин А, селен, бета-каротин и витамин Е — верные солдаты армии антиоксидантов, которые, как следует из их названия, защищают ваше тело от окисления. Интересно, как они с этим справляются? Витамин Е находится в клеточных мембранах. Когда свободный радикал пытается разрушить мембрану, Витамин Е принимает удар на себя. Витамин С помогает организму усваивать железо, стимулирует иммунную систему и играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Селен и бета-каротин тоже активно помогают иммунной системе. Бета-каротин защищает ваши глаза и клеточные мембраны, а тело преобразует его в витамин А, который помогает глазам приспосабливаться к свету и обеспечивает хорошее зрение включая в свой рацион продукты с высоким содержанием антиоксидантов, мы предотвращаем развитие самых разных болезней и гарантируем себе отменное здоровье и острое зрение на долгие годы. Армия антиоксидантов. Первое. Витамин С помогает в выработке коллагена, поддерживает иммунную систему, помогает усвоению железа. Витамин С нужно употреблять от 75 до 2000 мг в день. Чем чреват дефицит витамина С? Цинга, кровоточащие десны, локальные кровотечения, аномальный рост костей, боли в костях, медленное заживление ран, анемия, депрессия. Витамин С можно найти в цитрусовых, темно-зеленых овощах, картофеле, дыне-канталупе, клубнике и помидорах. Второе. Витамин Е. Стимулирует иммунную систему, защищает витамин А и полиненасыщенные жирные кислоты от окисления. В день необходимо от 15 до 1000 мг. Его дефицит влечет за собой разрушение красных кровяных телец, анемию, повреждение нервных волокон, мышечную слабость, дегенерацию мышц, фиброзно-кистозные заболевания, молочных желез. Витамин Е содержится в растительных маслах, в салатных соусах, орехах, семенах, зеленых листовых овощах. Третье. Селен. Защищает клеточные мембраны, поддерживает иммунную систему, регулирует функцию щитовидной железы. В день нужно употреблять от 55 до 400 мг. Чем чреват дефицит селена? Кардиомиопатия заболевания сердечной мышцы, болезнь кашина бека, форма артрита, ослабление иммунитета. Вселен находится в субпродуктах, морепродуктах, цельном зерне, мясе, овощах. Четвёртое. Витамин А. Витамин А помогает глазам приспосабливаться к свету, отвечает за репродуктивную функцию и рост костей. В день нужно употреблять от 700 до 700, до 3000 миллиграммов. Дефицит витамина А влечет за собой куриную слепоту, ослабление иммунитета, разрушение роговицы, ведущее к слепоте, выпадение волос. Витамин А содержится в таких продуктах, как витаминизированное молоко, сыр, сливки, сливочное масло, яйца, печень. Пятое. Бета-каротин. Бета-каротин защищает клеточные мембраны, защищает глаза, поддерживает иммунную систему. Суточная норма для бета-каротина не установлена. Чем чреват дефицит бета-каротина, тоже неизвестно. Бета-каротин можно найти в шпинате и другой листовой зелени, брокколи, моркови, абрикосах, дыне-канталупе, батате и тыкве. Витамины энергии. Тиамин, рибофлавин, ниацин, витамин В6. Я человек занятой, и мне необходимо много энергии, чтобы успеть сделать все, что намечено, в ежедневнике. Я постоянно в разъездах, тороплюсь с одной встречи на другую, снимаюсь в кино, тренируюсь в спортзале, бегаю по магазинам, закупаю продукты, готовлю. Вокруг так много интересного, не хочется ничего пропустить. Поэтому я всегда должна быть в тонусе. Мы уже говорили о том, что источниками энергии для нашего тела являются питательные вещества — углеводы, белки и жиры. Но в одиночку они не справились бы. Им на подмогу приходят микроэлементы и прежде всего витамины группы б Тиамин, рибофлавин, ниацин и В6. Вот четыре из восьми витаминов группы б которые помогают телу преобразовывать углеводы в главный источник энергии — глюкозу. Можно сказать, что витамины группы В среди микроэлементов — неутомимые зайчики из рекламы батареек Energizer. Они делают все, чтобы вы всегда были в оптимальной физической и творческой форме. Тиамин или витамин b 1 помогает телу расщеплять сахар и исключительно важен для нервной системы. Рибофлавин или В2 необходим нам каждый день. Он способствует образованию красных кровяных телец и отвечает за состояние кожи, ногтей и волос. Неоцин улучшает кровообращение и участвует в выработке гормона стресса и половых гормонов. А витамин В6 борется с инфекциями, регулирует уровень сахара в крови и участвует в синтезе гемоглобина для красных кровяных клеток. Пожалуй, это тот самый случай, когда команда «Б» по своей значимости не уступает команде «А». Когда я танцую, плаваю или потею в спортзале, меня поддерживает команда «Б». Хотите, чтобы энергия била в вас ключом? Хотите иметь хорошую память и всегда быть в отличном настроении? Тогда включайте в свой рацион зеленые листовые овощи, цельное зерно, рыбу, грибы и высококачественные молочные продукты. Витамины энергии. Первое. Тиамин. За что отвечает тиамин? Помогает получать энергию из углеводов и белков, помогает нервам посылать сигналы. В день необходимо 1,1 мг. Чем чреват его дефицит? Апатия, ухудшение краткосрочной памяти, рассеянность, раздражительность, мышечная слабость, разрушение тканей сердца. Найти его можно в цельнозерновых продуктах, свинине, ветчине, субпродуктах, темно-зеленых овощах, орехах. Второе. Рибофлавин. Помогает усвоению энергии из пищи. Помогает усвоению других витаминов. Фолиевой кислоты, витамина В6, ниацина. В день необходимо 1,1 мг. Чем чреват его дефицит? Воспаление ротовой полости, кожи и глаз, боли в горле, пурпурный язык, заеда. Находится в молоке и молочных продуктах, продуктах из цельного зерна, субпродуктах. Третье. Ниоцин. Помогает преобразовывать углеводы, жиры и спирт в энергию. В день необходимо от 14 до 35 мг, Что влечет за собой дефицит ниацина? Пилагра — диарея, рвота, депрессия, усталость, сыпь на открытых участках тела. Содержится в продуктах пивные дрожжи, мясо, рыба, птица, грибы, орехи, бобовые, цельное зерно. Четвёртое — витамин В6. Витамин В6 помогает метаболизму аминокислот, помогает расщеплению гликогена. В день нужно употреблять от 1,3 мг до 100. При дефиците витамина В6 возникают дерматиты, мелкоклеточная анемия, депрессия, рассеянность, конвульсия. Содержатся в мясе, рыбе и птице, витаминизированных злаках и крупах, некоторых фруктах, овощах. Гидраты. Натрий, калий и хлорид. Так уж получилось, что я люблю и соль, и воду, И, к счастью для меня, эта парочка прекрасно ладит между собой. Натрий, из которого наполовину и состоит соль, помогает поддерживать водный баланс в организме. При избытке соли вы как будто опухаете, потому что натрий заставляет тело задерживать воду. Но в правильных пропорциях натрий необходим для нашего здоровья, поскольку он один из электролитов. Вы, наверное, видели бутылки с напитками, в том числе и спортивными, снабженные этикетками с хвостливыми надписями, сообщающими о добавлении к напитку электролитов. Так что же такое эти электролиты? Что-то действительно необходимое вашему организму или удачная находка маркетологов, весь смысл которой — вытрясти из вас побольше денег? Хотите — верьте, хотите — нет, но электролиты существуют и очень нам нужны. Это соединение элементов натрия, калия и хлора, которые поддерживают водный баланс в организме и следят за тем, чтобы потребляемая жидкость, вода, например, равномерно распределялась внутри клеток и вокруг них. Электролиты помогают передавать по телу нервные импульсы, посылать мышцам сигналы к сокращению, благодаря чему вы можете совершать те или иные действия, скажем, пойти прогуляться или открыть банку консервов. Помните. Натрий крайне важен для нашего здоровья, но его избыток чреват повышением артериального давления, из-за чего сердце вынуждено биться в ускоренном темпе. Вот почему так вредно есть много соленого. С другой стороны, употребление пищи, богатой калием, например, бананов, может защитить вас от гипертонии. Собственно, как и со всеми остальными питательными веществами, дадите слишком мало — организму не хватит, переборщите — Организм просто не справится. Какой выход? Баланс, баланс и еще раз баланс. Вот где натрий зарыт. 77% потребляемого натрия приходится на обработанные продукты и ресторанную пищу. Электролиты. Первое. Натрий. Поддерживает водный баланс вокруг клеток. Помогает в передаче нервных импульсов способствует сокращению мышц. В день нужно употреблять от 1500 до 2300 мг. Чем чреват его дефицит? Судороги, головная боль, тошнота, усталость, потеря аппетита, умственная апатия. Содержится в столовой соли и соевом соусе. Второе. Калий. Поддерживает водный баланс внутри клеток, помогает в передаче нервных импульсов, способствует сокращению мышц, регулирует кровяное давление. В день нужно употреблять 4700 мг. Дефицит калия чреват мышечной слабостью, рассеянностью, потерей аппетита. Найти его можно во фруктах, овощах, в том числе бобовых, в мясе и крупах. Третье. Хлор. Хлор поддерживает водный баланс, помогает выработке желудочной кислоты. В день нужно принимать от 2300 мг до 3600. Дефицит хлора обычно ничем не проявляется. А вот содержится хлор в столовой соли, в соевом соусе, мясе, молоке и яйцах. Полезные на все сто. В еде я люблю красочность, праздник, резкий вкус чеснока, яркий красный цвет помидоров горечь рукколы. К счастью, все, что делает овощи ароматными, вкусными и яркими, очень полезно для здоровья. Отвечают за все эти характеристики фитохимикаты — полезные химические соединения естественного происхождения. Они же помогают организму бороться с болезнями. Скажем, ликопин, придающий помидорам красноту, очень полезен для сердца. А лицин, содержащийся в чесноке, обладает противомикробными свойствами. А индол, которым богато руккола, способен помочь даже в борьбе с раком. Смело пользуйтесь цветом как индикатором полезности фруктов и овощей. Чем темнее зелень листового салата, тем больше в нем питательных веществ. Собираясь поколдовать на кухне, помните, что у вас есть уникальная возможность сделать блюдо, богатое микроэлементами. Попробуйте сделать салат из сырой брокколи, шпината, зеленого листового салата, красной капусты и помидоров. Украсьте ломтиками авокадо и посыпьте сырыми семечками подсолнуха, зеленым горошком или черными бобами, чтобы добавить белков. Сбрызните лимонным соком и оливковым маслом, чтобы все жирорастворимые витамины впитались в ткани. Добавьте щепотку соли и перца. Отдельно приготовьте коричневый рис, источник сложных углеводов. И наслаждайтесь восхитительно вкусной и богатой фитохимикатами едой. Не бойтесь смешивать ингредиенты. Чем их больше, тем вкуснее. Овощи любят компанию. Экспериментируя с разными комбинациями, попробуйте добавить к овощам фрукты. Почему бы не смешать шпинат с клубникой, миндалём и луком шалот? Или руколу с черной фасолью, красным луком и манго? и подсластить все это сухофруктами, изюмом, например. Но что бы вы ни придумали, лучшим соусом для салата из овощей, фруктов зерновых и бобовых станет самый легкий и простой в приготовлении. Выжмите лимон, добавьте оливкового масла и щепотку соли и перца, если вы его любите. Пальчики оближешь. Если вам захочется новых ощущений, поэкспериментируйте с травами, специями и приправами, Свежим базиликом, сушеным майораном, хлопьями стручкового перца или свежим измельченным чесноком. Играя с разными природными вкусами и ароматами, вы в любом случае останетесь в выигрыше, ведь вам гарантировано удовольствие от нового блюда. Как-то я готовила со своими племянницами, и одна из них спросила, «Почему у тебя все такое вкусное? Откуда ты знаешь, что в какое блюдо добавлять?» «Заранее я ничего не знаю», — честно ответила я. «Но я представляю себе, чего бы мне хотелось. Нахожу рецепт в интернете, начинаю готовить и постоянно пробую и добавляю то одно, то другое, пока не добьюсь нужного вкуса». «Пожалуй, в этом что-то есть», — согласилась она. «Вот и весь секрет. Чтобы на славу пообедать, не жалейте времени на приготовление любимых блюд и следите за тем, чтобы они обеспечивали вас витаминами, Минералами, углеводами, жирами и белками, полезными для здоровья. Я составила для вас удобный список продуктов, богатых витаминами, минералами и фитохимикатами. И помните золотое правило: чем красочнее ваше блюдо, тем больше в нем разнообразных питательных веществ. Пусть в вашей тарелке сойдутся сочная зелень, сытное цельное зерно, хрустящие орехи и семена, желтый перец, фиолетовый баклажан, розовая мякоть арбуза, красная малина. Эта радуга гарантирует вам отменное здоровье. И если вы чувствуете, что вам не хватает каких-то витаминов, или вы задумались над тем, как разнообразить свой рацион, не стесняйтесь обратиться к врачу, не бойтесь спрашивать. Любопытство, может, и погубило кошку, но женщине желание узнать, что и почему, помогает оставаться здоровой. Вот тот самый список продуктов, богатых витаминами, минералами и фитохимикатами. Овощи. Баклажан, брокколи, брюсельская капуста, грибы, капуста-кале, крес-салат, одуванчик, пекинская капуста, перец, петрушка, помидоры, руккола, сельдерей, сладкий перец, спаржа, тыква, цветная капуста, цукини, шпинат. Фрукты и ягоды. Арбуз, голубика, клубника, красный виноград, красный гриб малина, черника, яблоки. Бобовые. Лущеный горох, соевые бобы, черные бобы. Орехи и семена. Грецкий орех, льняное семя, семена подсолнуха. Цельное зерно. Дробленый неочищенный овес. Киноа. Коричневый рис.